Желатиновые капсулы. Желатиновые капсулы представляют собой чесночное масло или порошок, заключенный в оболочку из желатина. Их выпускает пищевая и фармацевтическая промышленность, и они продаются в аптеках. Капсулы нужно хранить в холодном и сухом месте не более трех лет. Лучше всего принимать капсулы на ночь. Чтобы вас и окружающих не беспокоил запах, запейте капсулы зеленым чаем, приготовьте себе салат с петрушкой или перечной мятой. Запах чеснока исчезает достаточно быстро, но у разных людей на него разные реакции. Капсулы обладают антибиотическими свойствами, полезны при многих инфекционных заболеваниях. Для профилактики я рекомендую принимать две капсулы в день для лечения серьезных заболеваний гепатит или злокачественной опухоли это количество следует удвоить для снижения содержания холестерина и три глицеридов в сыворотке крови обычно достаточно пройти четырехдневный курс в случае раннего склероза сосудов курс можно продолжить. При диабете схема лечения чесночными капсулами несколько другая. Хорошие результаты дает ежедневный прием от 6 до 10 капсул. Но будьте внимательны. Чеснок сильно понижает уровень сахара в крови и, принимая первые две таблетки, Проследите за тем, не появились ли у вас побочные реакции, головокружение, бессонница, забывчивость. Если они появляются, то курс нужно заменить на более подходящие вам лечебные травы. Профессор микробиологии и внутренних болезней доктор Бенджамин Лау отмечал, что появление побочных реакций Он наблюдал при лечении свежим чесноком, но их никогда не было при использовании экстракта зрелого чеснока.